Глава 16. Я подумал, что Герман не удержал инструменты, которые нашёл Джонатан. И судя по грохоту, можно порадоваться не только молотку, но и другим полезным приспособлениям. Возможно, здесь даже есть гвозди, и не придётся извращаться с системами стыковки. Терпеть их не мог. Поэтому и предпочитал лофт за возможность делать всё по-мужски. Без гламурной лакировки, проделанной работы. Джессика все еще стояла у двери и не отпускала ручку. Будто раздумывала захлопнуть дверь и забыть о разгроме во дворе. К ней подошел брат и замер рядом. «Ну и картина!» – скрестив руки на груди, хмыкнул он. «В последнее время гости на нас так и сыплются!» «Гости?» – заинтересовался я. И приблизился к детям. Открывшийся вид поверг меня в шок. Двор на самом деле был завален ржавыми рубанками, разномастными пилами и сломанными молотками, имелся даже почти целый ткацкий станок, только непонятно, как он затесался в компанию инструментов. Но не это поразило меня до глубины души. Между всем этим безобразием Натыкаясь на острые предметы и утробно рыча, металось нечто. Существо было незнакомым. Хотя в школе я немало перечитал фэнтезийных книг, ни на одной из картинок мне не встречалось ничего подобного. Длинные и тонкие, будто у кашалота зубы, в огромной пасти головастика величиной с медведя. Короченькие ножки и длинные, мягкие будто лишённые костей и руки. Ну и уродство, буркнул я, машинально заводя детей за свою спину. Сердце застучало в висках, вены обожгла адреналиновая волна, а голова стала ясной, как всегда со мной бывает при серьёзной опасности. Именно это свойство помогло мне получить работу, когда жизнь рухнула. План выстроился мгновенно. а я, не глядя, передал Агнас Джессике. «Подержи-ка и запри дверь, а я пока немного потолкую с этим оборотнем». Неудивительно, что дети боятся этого монстра, да он одним видом способен довести впечатлительного человека до нервного тика, и не только ребёнка. Выскользнув из замка, я опустился на одно колено и, не отрывая пристального взгляда от противника, Нащупал на земле небольшой цельнолитой топорик. Он хорошо сел в ладони, и я крутанул в руке оружие, проверяя центр тяжести. Как и предполагал, его будет удобно метать. А ну иди ко мне, псёсик, процедил я, прицеливаясь к жертве. Зачем? азадачино уточнил высунувшаяся из-под крыльца пёсе Лаврентьевич. Что-то мне не очень хочется покидать укрытие. Ну и сиди там, огрызнулся я, подкрадываясь к монстру. Хорошо, с облегчением выдохнула собака и радостно поскакала ко мне. Я бы не советовал тебе приближаться к Магнусу. А я бы посоветовал тебе заткнуться, прошептал я и присел, опасаясь, что монстр услышит громкий голос пёселя. Ты привлекаешь внимание оборотня. Не я, а ты, махая хвостом, весело возразил тот. Магнус чует запах небрикаемых душ, поэтому вам так опасно быть в Шаде. Тебе повезло, что жена великого и ужасного заперла за мерье, иначе тебя давно бы уже сожрали такие, как этот. Собака кивнула на оборотня. Теперь редкое явление. Но от этого не менее опасное. Быстро сориентировался я. В минуты светлого ума, которые настигают меня у черты жизни и смерти, я соображаю быстрее. Значит, Замирия это не образное обозначение смерти, а вполне себе отдельный мир. И судя по тому, что я сейчас вижу собственными глазами, не особо приятный, если население выглядит так мерзко, да и питается человечиной я бы не хотел посетить это отвратительное местечко хорошо что некий великий маг или его жена заперт это место всё это промчалось в мыслях за пару мгновений за которые я оставив пса бросился на товар и метнув топорик подхватил большой ржавый топор с намерением добить раненого монстра пока тот не почувствовал непрекаенную душу О бедам страть не хотелось, да я и я не имел права, ведь на моём попечении трое детей. У меня больше не осталось сомнений о горькой судьбе их мамы. Но к неприятному удивлению, этот Магнус даже внимания не обратил, что в его огромной уродливой голове, которая крепилась к более мелкому тельцу без намёка на шею, торчало железеко. Да и на малото кон не отреагировал. А вот меня чуть не вывернуло наизнанку, когда я бросил в сторону заляпанный слизью инструмент. Что же его возьмёт? раздумывал я, ловко убегая от чудовища. Огонь, вода, рессор трактора Беларусь. Я был обязан уничтожить врага и спасти свою новую семью, даже скелета и болтливую собаку. а не только детей. Каждый из этой пятёрки владел магией, увы, совершенно бесполезной, а порой и опасной. Герман, потерпев очередную неудачу в нападении на монстра, услышал я резкий оклик Джонатона. Подними неприяную душу. Нет! А ещё, как парю над землёй, закричал я в 10 сантиметрах от моих стоп. Клацнули длинные и острые зубы иглы моего неповерженного противника. Подтянув ноги, я предложил. «Лучше его! Перенеси к реке и утопи!» Но пацан меня не слушал. Махнул сестре, которая держала на руках малышку. «Стойте тут!» И побежал к зверю. «Да что он творит?» В панике я заколотил кулаками по невидимым стенам. Отпусти меня, грёбаный мешок с костями. Пёс Лаврентьевич, не обращай на меня внимания, позвал Джонатан. Не вспомните ли одну из ваших любимых харей? Монстр прыгнул на безрассудного мальчишку, и тот едва успел уйти с линии атаки. "О, да", расплылся в улыбке пёс и почесал задней лапой ухо. "Но «Ну, не судите строго, я давно не тренировался". "Просим", улыбнулся собаке Джонатан и повернулся к чудовищу. А монстр уже шевелил задницей, будто код перед нападением. Я снова попытался освободиться, чтобы спасти пацана, но продолжал безвольно кувыркаться в воздухе. Подняв руки, Джонатан медленно вдохнул и, судя по окаменевшему выражению лица, максимально сосредоточился. Заметив, как с его пальцев одна за другой срываются яркие синие искры, я даже дыхание затаил. Быстро оглянулся на Магнуса. Но большинство снарядов пролетало мимо. Лишь один ужалил чудовище в ногу. Монстр взвыл. Все же он не бесчувственный. И прибавил прыти. Джонатан сделал шаг назад и, оступившись, неловко упал. Я зарычал, силыс разбить невидимые стены. Если не помочь, то жить рисковому парню осталось 3 секунды. "Я встретил вас", вдруг завыл пёс Селилаврентиевич. И у меня от первых же звуков едва уши в трубочки не свернулись. Чертыхнувшись, я закрыл их ладонями и беспокойно посмотрел на сражение. Да так и застыл, забыв как дышать. Чудовище, вертясь волчком, выло и дёргалось так, будто его шибанули шокером. Раз так десять подряд. Казалось, оно полностью дезориентировано. Но вот в какой-то момент в поле зрения его налитых кровью глазок показался юноша. И Магнус, содрогаясь от твоя пса, упрямо поплёлся к подвернувшей ногу жертве. С шумом втянув воздух в лёгкие я... А шутил, что подо мной пусто, и с размаху рухнул на землю на бальную ногу. Процедив в адрес Германа пару нелицеприятных комплиментов, заметил, что чудовище замерло в двух шагах от Джонатона и повернуло ко мне свою родлевую морду. Джонатон, не теряя времени, выпустил ещё несколько искр, но даже стреляя в упор, он бессовестно промахивался. Папа флеш единожды. Зато в этот раз на редкость удачно. Торчавший топорик металла светился, будто лампочка на ёлке, а чудовище затряслось всем телом и закатило глаза. Тут я услышал радостный крик Джессики. Нашла! Девочка выбежала из замка и замахнувшись, метнула нечто маленькое и блестящее в Магнуса. Меня ослепила вспышка. А потом, проморгавшись, я с ужасом наблюдал, как в замедленной съёмке неторопливо превращение жуткой твари в груду пепла. Вот так, с довольным видом отряхнула ладошки Джессика. Со стороны дома донёсся весёлый смех малышки. Джонатан поднялся и чуть прихрамывая дал пять Герману. У них под ногами крутился в возбуждённом ожиданием удачным выступлением пёсель. Мы его сделали, нервно рассмеявшись, я пролепетал. Я приёмный папа деток X. И отключился.